Глава 13. Кто автор Тихого Дона? Многие недавно посмотрели новую экранизацию Тихого Дона, и опять началось совершенно сумасшедшее обсуждение вопроса. Кто же все-таки автор романа? Но это уже не первый заход на тему. Спор начался с момента опубликования книги в 1928 году и не смолкает по сию пору. Давайте поподробнее поговорим об этом. Итак, сразу после первой публикации у отдельных конспирологических умов появились подозрения, что книга написана не Шолоховым, точнее, не только им. Шолохов, мол, лишь обработал чужие записи. Несмотря на многочисленные опровержения, несмотря на все проведенные экспертизы, до сих пор находятся люди, которые упорно настаивают именно на такой версии. На чем основано их мнение? В первую очередь, на их собственных предположениях и их богатой фантазии. Первые две части Тихого Дона были опубликованы в журнале «Октябрь». На основании именно этой публикации был сделан судьбоносный вывод, что Шолохов присвоил рукопись из полевой сумки неизвестного белого офицера, который, естественно, был расстрелян большевиками. Рукопись Шолохов в обработал и опубликовал под своим именем. Москва тогда полнилась слухами на эту тему. Заговорили даже о том, что нашлась некая старушка, божий одуванчик, которая звонила в издательство с угрозами и просьбами не допустить дальнейшей публикации романа. Якобы она оказалась матерью того самого безымянного, расстрелянного большевиками офицера и требовала себе авторских отчислений как наследница. В середине 70-х годов, то есть спустя почти 50 лет после публикации, ученый Прима предпринял попытку выяснить источник слухов. Он пришел к неожиданному выводу, что при публикации третьей части романа была выгодна сторонникам Троцкого. Те опасались, что откроется вся правда о восстании в казачьих станицах в 1919 году. Войска Троцкого вели себя на Донской земле как оккупационная армия, именно поэтому казаки и восстали. Главный редактор журнала «Октябрь» Серафимович, ему потом тоже стали приписывать авторство «Тихого Дона», объяснил слухи завистью многих советских писателей к неожиданной всесоюзной славе 22-летнего гения. В одном из своих писем он прямо укажет, что нашлись завистники, которые стали кричать, как у кого-то там украли рукопись. На самом деле это подлая клеветническая кампания. Так написал Серафимович. Автор романа Михаил Шолохов тоже неоднократно говорил об организованной кампании травли и зависти. При этом сохранилось воспоминание друга Серафимовича, некоего Герасимова, утверждавшего, что Серафимович знал о подлинном авторстве романа «Тихий дон» Но молчал об этом. Писатель, мол, не желал усложнять судьбу издания этой блистательной книги, не желал вступать в конфронтацию с автором, ставшим уже суперизвестным, и, разумеется, не стремился оказаться изгоем в литературном сообществе Советского Союза. В 1930 году, после выхода в свет сборника памяти Леонида Андреева, в котором было письмо Андреева к критику Голышеву 3 сентября 2017 года, выяснилось, что Андреев упоминает какой-то тихий дон Голышева. После такого факта сторонники теории плагиата снова оживились, а Голышев стал номером один в списке претендентов на подлинное авторство этого фундаментального произведения. Только в 1977 году, спустя 50 лет, историк Рой Медведев выяснил, что речь в письме шла всего лишь о путевых заметках под названием «Стихого дона». То есть никакого отношения к эпопеи Григория Мелехова, Рукопись Голышева не имела в принципе. Шолохов-то этот факт прекрасно знал. Он даже в подробностях писал об этом Серафимовичу, который поинтересовался историей с записками Голышева. Но до конца оправдаться в глазах литературной общественности Михаилу Шолохову так и не удалось. На самом деле, те путевые заметки имели весьма косвенное отношение к теме романа. В основном там уделено внимание политическим настроениям донских казаков в 1917 году. Регулярно употребляются имена генерала Корнилова и атамана Каледина. Именно этот момент становится судьбоносным. Его приводили как доказательство плагиата. Если мы вспомним текст, то в Тихом Доне Шолохова эти фамилии тоже встречаются. С другой стороны, как они могли не встречаться? Вся донская вандея, все сопротивление большевизму было тесно связано именно с этими двумя историческими персонажами. Кстати, в среде белой эмиграции, которая пылала абсолютнейшей лютой ненавистью ко всему советскому, роман был встречен хорошо, было много доброжелательных отзывов. При этом слухи, что роман в чистом виде плагиат, рукопись была украдена у белого офицера, расстрелянного большевиками, ходили и среди эмиграции. Шолохов, которого все эти многочисленные слухи, инсинуации и подтасовки допекли окончательно, обратился с открытым письмом в газету «Правда», главную газету Советского Союза, с предложением на основе первых трех частей и плана четвертой части раз и навсегда разобраться с этим вопросом. Под эгидой и по личной инициативе сестры Ленина Марии Ульяновой Российская Ассоциация Пролетарских Писателей организовала особую комиссию под председательством все того же Серафимовича. Шолохов ей предоставляет рукопись и черновики всех частей текста, которые были написаны к тому моменту. В конце марта, Газета «Правда» печатает открытое письмо уже от имени Российской ассоциации пролетарских писателей. Обвинения, выдвинутые против Шолохова, нам названы злостной клеветой. Под письмом стояли подписи членов комиссии – Серафимовича, Авербаха, Киршина, Фадеева и Стацкого. Из этого письма следует, что комиссия не получила ни одного свидетельства, ни единого доказательства плагиата. Работа Шолохова над романом хорошо видна из черновиков, Рукописи его смотрели сразу несколько человек и установили, что по стилю они весьма близки к его ранним донским рассказам. Позже, к сожалению, рукопись романа затеряется. Она долгие годы будет считаться утерянной. Ее найдут лишь в 1999 году. После того, как Шолохов опубликовывает «Поднятую целину», разговор о плагиате вспыхивает снова силой. По словам казачьего писателя Петрова Бирюка, Лично ему, а также в ростовскую газету «Молот» и в ростовский обком партии стали поступать письма от простых казаков с новыми обвинениями в адрес Шолохова. Там, в частности, утверждалось, что действительным автором «Тихого дона» является известный казачий писатель, участник белого движения Федор Крюков, который умер в 1920 году от Тифа. Якобы вместе с ним на стороне белых служил тесть Шолохова Громославский, Он после смерти Крюкова оставил у себя его записки и передал их Шолохову. Шолохов, не лишенный литературного таланта, рукопись переписал, литературно обработал, и вот гениальное произведение готово. Все вроде бы складно, но эту версию опроверг Прима, которого я уже упоминал. Когда Крюков в составе Белой армии отступал с Дона, будущий зять Шолохова Громославский отбывал наказание в новочеркасской тюрьме, за участие в боевых действиях на стороне «Красных». Значит, украсть что-либо у Крюкова и передать в дальнейшем Шолохову он не мог чисто физически. Если, конечно, не дойти уже до абсолютной конспирологии и не предположить, что умирающий Крюков дополз до тюрьмы, потребовал немедленно свидания с Громославским, поцеловав перед смертью крест, попросил его сберечь свою рукопись и по возможности опубликовать под чужим именем. Но эта территория явно на грани сумасшедшего дома, Думаю, не стоит рассматривать ее подробнее. Поскольку с этой версией не получилось, придумали новую. Согласно очередной теории плагиата, в конце 1929 года имя Крюкова в качестве автора Тихого Дона называлось некоторыми жителями станицы Глазуновской, то есть родины того самого Федора Крюкова. Глазуновская всегда соперничала со станицей Вешенской, которая является родиной Шолохова, И на этот раз глазуновцы не упустили случая вывести вешенца на чистую воду. Впрочем, в 1937-38 годах населению Советского Союза стало недогаданий. Кто же все-таки написал «Тихий дон»? Маховик репрессий раскручивался, пошли аресты среди творческой интеллигенции. Люди, естественно, озаботились другими проблемами. Роман же не безымянный. На обложке книги стоит автор – Шолохов. Раз написано, значит, так и есть. В свою очередь, среди русской эмиграции, литературный критик Глеб Струве продолжал публиковать статьи с рассказами об украденной рукописи и плагиате Шолохова. Впрочем, доказательств у него тоже не было. Главный аргумент – 22-летний писатель в принципе не способен мыслить так масштабно, так умело пользоваться литературным слогом. Вполне возможно, что это вообще продукт деятельности сразу нескольких человек. Затем эпопея обвинений в плагиате стихает на долгие годы. Периодически появлялись, конечно, светлые умы, доказывающие на кухнях, что Шолохов никакого отношения к этой книге не имел, но все их теории дальше кухонь не уходили. Потом рушится Советский Союз, и наступает абсолютное золотое время для всех любителей конспирологических теорий. Начиная с 1993 года, не проходит буквально ни одного календарного года, чтобы не появилась новая работа, доказывающая, что Шолохов сам в принципе ничего написать не мог. Договорились даже до того, что Шолохов вообще был малограмотным человеком, якобы вместо подписи ставил крест, что и поднятая целина им тоже была украдена. Непонятно, правда, у кого он ее мог украсть. Остается предположить, что тот же Хрюков перед смертью предвидел, как будет проходить на его родине коллективизация, и описал ее в качестве фантастического романа. А донские рассказы писал вообще кто-то третий, неизвестно кто, но тоже не Шолохов, потому что сам классик, как мы уже выяснили, был неграмотным. Впрочем, у обвиняющих Шолохова в плагиате были и другие, более хитрые доводы. Главный довод – обвинители обратили внимание, что в годы Второй мировой войны Шолохов не написал ни одного судьбоносного произведения, и вообще он был занят на фронте. Служил фронтовым корреспондентом центральных газет, передавал короткие публикации, зарисовки с фронта. Они проанализировали некоторые из тех работ, благо в Советском Союзе Шолохова издавали очень охотно, и пришли к выводу, что стиль его фронтовых корреспонденций абсолютно не совпадает ни с поднятой целиной, ни с тихим доном. Попытки специалистов объяснить, что жанр газетных заметок очень сильно отличается от литературного текста, не возымел успеха. Примеры Ильи Оренбурга или Константина Симонова, которые в газету писали в одном стиле, а прозу в другом, тоже не смогли убедить. «Мол, человек, написавший поднятую целину и тихий дон, должен обладать другим слогом» и точка. Помню, в 1997 году у меня был долгий спор с одним из таких деятелей. Ему я приводил в пример фронтовые публикации Бориса Савенкова. Если кто-то не знает, знаменитый саровский террорист во время Первой мировой войны пошел добровольцем во французскую армию, такой вот революционер-оборонец. Оттуда Савенков писал заметки для европейской печати. Так вот... Если прочитать их внимательно, они уже опубликованы в России, можно убедиться, что эти заметки разительно отличаются от более поздних произведений Савенкова, таких как «Воспоминания террориста» и «Конь бледный». Абсолютное ощущение, что это написано разными людьми. Больше того, если сравнить книги Бориса Савенкова с его же публицистикой двадцатых годов, даже не фронтовой, а просто на злобу дня, то вы с огромным изумлением обнаружите, что и эти вещи написаны разными людьми. Используется разный язык, разные речевые обороты, разные посылы и даже разная текстовая динамика. Словом, пытаться опровергнуть авторство «Тихого дона» или «Поднятой целины» на основании того, что Шолохов писал для газет в 1943 году, может только человек, который принципиально не желает ознакомиться с источниками по этой теме. Таких, естественно, большинство потому что идти работать с документами в Литературный архив или в Государственный архив Российской Федерации мало кто хочет. Куда проще заявить, Шолохов не мог написать подобную книгу, поскольку ему было 22 года. Причем эти же люди искренне восторгаются тем, что Пушкин начал писать с молодых ногтей, что Лермонтов стал абсолютным классиком русской литературы к 27 годам. А Шолохов, видите ли, не мог, потому что не мог никогда. Довольно долгое время главным доказательством плагиата Шолохова было отсутствие его изначальной рукописи. Ее действительно потеряли, искали более 60 лет. Но, наконец, в 1999 году Институту мировой литературы имени Горького Российской академии наук удалось все-таки разыскать рукописи первой и второй книг Тихого Дона, считавшиеся утерянными. Те самые рукописи, которые Шолохов представлял писательской комиссии в 1929 году. Как оказалось, Шолохов оставил их на хранение у своего друга, писателя-деревенщика Василия Кудашева, который позднее умер в немецком плену. Рукопись осталась у вдовы писателя, но она из каких-то соображений всегда отрицала ее существование, утверждая, что рукопись утеряна при переездах. Только после ее смерти, когда все имущество перешло к наследникам, рукопись обнаружилась. Ученые ее выкупили и произвели абсолютно научную, объективную и честную экспертизу на подлинность авторства. Сейчас начнется игра в цифирь, как говорил товарищ Сталин, но без нее никак. Всего в найденной рукописи 885 страниц. Из них 605 написано рукой самого Шолохова. 280 страниц переписано на руками жены писателя и ее сестер. Из переписанных страниц многие содержат правку Шолохова. Страницы, написанные рукой писателя, включают в себя черновики, варианты и беловые страницы, а также наброски и вставки к тем или иным частям текста. Почерк Шолохова четок, резко индивидуален и абсолютно узнаваем. При приобретении рукописи были проведены три экспертизы – графологическая, текстологическая, идентификационная, удостоверяющая подлинность рукописи и ее принадлежность ко времени конца 20-х годов. Заключение экспертов. Весьма длинный документ, я не буду его цитировать от начала до конца, приведу только первый абзац, вы сразу поймете почему. Цитирую. Не вызывает никаких сомнений факт написания 605 страниц данной рукописи рукой Михаила Александровича Шолохова. Здесь, казалось бы, можно поставить точку. Вроде отрицать больше нечего. Все экспертизы проведены. Подлинность рукописи заверена. Язык однозначно Шолохова, сверен с дневниковыми записями, письмами и всем прочим. Воспоминания многочисленных друзей Шолохова тоже все подтверждают. Сомнений нет? Как бы не так. Те, кто утверждают, что «Тихий дон» был написан не Шолоховым, привели свой последний аргумент. Они заявили, мол, да, хорошо, 605 страниц написаны рукой Шолохова, но ведь он переписал их из украденной его зятем рукописи Федора Крюкова. Значит, подлинность романа опять не является доказанной, и Шолохов по-прежнему является патентованным плагиатором. В доказательство этой версии на нынешний день выпущено, по-моему, еще 4 или 5 книг. Читать их без слез нельзя. Ни один из авторов не является историком, не является даже журналистом, который бы умел работать с архивными документами, провел бы, так сказать, хоть какое-то подобие научно-исследовательской работы. Среди обличающих классика советской литературы вы с удивлением найдете одного математика, одного ботаника, одного временно безработного и так далее. Почему вдруг эти люди решили, что они являются крупными специалистами в области русской классической или советской литературы 20-х годов, непонятно. Доказательная база вообще изумительно построена. Берется какой-то фрагмент романа «Тихий Дон», например, служба Григория Мелехова в Белогвардейской Донской армии. Активно цитируются страницы на полторы, после чего следует вывод, что перед нами абсолютный подлог. Не мог Шолохов описать это с такой достоверностью, потому что сам он не был в рядах Белого движения, быт не знал, и, соответственно, такими деталями владеть не мог. И попробуйте объяснить этим могучим умам, что сразу после окончания Гражданской войны в Советском Союзе начали публиковать целый пласт, иначе не скажешь, воспоминаний участников русской смуты, как со стороны красных, так и со стороны белых. Еще неизвестно, кстати, чьи воспоминания читались охотнее, Но в любом случае справочной литературы у Шолохова было в достатке. Вообще можно долго рассказывать про ту замечательную эпоху гласности, когда и Голубовский был опубликован, и Деникин с Франгелем, и Багаевский, и еще многие-многие деятели Белого движения. Я уж не говорю про красных командиров, чьи воспоминания активно тиражировались. Хотя полагаю, доказывать что-то это абсолютно безнадежно. Вот хотят некоторые люди верить, что подлинным автором Тихого Дона был не Шолохов, а какой-то неведомый, непризнанный гений, и ничего с ними не поделаешь. Не могу понять, почему они привязались именно к этому произведению. С таким же успехом можно доказывать мнимость авторства любого крупного произведения советской эпохи. Почти все авторы той эпохи публиковались в газетах. Язык их газетных публикаций, как правило, не совпадал с книжным. Единственное исключение может быть это Ильф и Петров, которые писали филитоны для газеты «Гудок» и тем же филитонным языком решили написать книгу. Да, язык «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев» не сильно отличается от их корреспонденций, но это исключение исправил. По поводу других писателей этого не скажешь. Почему все-таки привязались именно к Шолохову? Остается предположить, потому что это самый талантливый, самый известный в мире роман советской литературы порочив его, можно бросить тень на всю советскую литературу. Думаю, выход очередной экранизации «Теперь Василюка» сподвигнет зрителей и читателей на новые споры. Подозреваю, в ближайшее время, если не переиздадут работы маститых конспирологов, то появятся какие-нибудь новые авторы, которые возьмутся доказывать ровно то же самое. Что называется «В добрый час». До тех пор, пока хоть один человек из этой когорты критиков не сумеет внятно опровергнуть выводы экспертизы от 1999 года, спорить абсолютно бессмысленно. Все подобные книги написаны на основе простой парадигмы «мне хочется, чтобы так было» и не содержат ни единой ссылки на архивные документы, ни на одну монографию литературоведов, филологов и профессиональных историков. Выглядят все эти неспровергатели довольно убого. Спорить с ними – все равно, что спорить с забором или стеной, потому что уровень их доказательной базы примерно такой же, то есть никакой. Если же кто-то еще не читал «Тихий Дон», настоятельно рекомендую. Роман бесспорно одно из самых великих литературных произведений 20 века. Получите огромнейшее удовольствие, заодно тот, кто интересуется историей, сможет узнать, что же такое «Донская вандея» и почему потом последовало жесткое указание Свердлова, о проведении так называемого «расказачивания». Участие казаков в гражданской войне – это вообще отдельная, очень большая и интересная тема.